горячо убежденно спрашивала бабушка. Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алёша, держись! Алёша во весь голос кричали мы оба: держись, Алёша! В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребёнку какими-то бреднями. Наоборот. Когда кончалось наше кино, окончалось оно неизменно победой добра, я врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать о том, что я только что видел. И все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей Или о чудесном спасении царевны. Мы переехали на улицу Декабристов. А я учусь в первом классе 13 смоленской школы, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка Эля. Это чудо! я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу. Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции. Германскую, гражданскую, НЭП, коллективизацию и начало первой пятилетки. В помещении бывшей синагоги ныне располагался кинотеатр, отважно названный пятнадцатым, хотя во всем городе их набиралось еле-еле на дюжину. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кино, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа. Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной растрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда говорила, что идет на службу. Так вот, придя на службу, бабушка распахивала на двери, ставила на пороге личный венский стул, надевала очки, сноровисто сворачивала цигарку из крепчайшей махры, Доставала роман, прикуривала и... И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила «Пожалуйста, мальчик, не шумите, вы мешаете читать». Шли последние годы немого кино. Я знал про него все. Я знал, какой фильм интересен, а какой нет. Какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача. Какую музыку следует исполнять при появлении батьки Махно, а какую при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чьей-то «Спартак» чью-то «Куртизанку», какого-то «Наполеона» и неизвестный кем созданный боевик об англобурской войне и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен бабушкой относиться к кино как к импульсу для личного творчества, как к ханве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы, я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино, прежде всего, как полуфабрикат, исключения, естественно, случаются, сохранилось до сей поры. Я с удовольствием теперь пересказываю фильмы. Насколько раз пересказываю, столько вариантов создаю. Иначе мне просто не интересно пересказывать, а зачастую и смотреть.